Глава семьдесят пятая. Я закончил паковать свои вещи на рассвете, после чего зашел в комнату учителя Вэн, чтобы попрощаться. Он передал мне письмо, попутно наставляя меня. Это для Лау Лунди и всем, кто рядом с ним. Будь осторожен в пути. Независимо от того, удастся ли тебе закончить свою миссию или нет, ты должен вернуться несколько ранее, запланированно. Ты можешь не заходить к нам. Путешествие в течение столь долгого времени твои родные наверняка сильно волнуются. Помни о своей безопасности. Вспоминая о последних днях, мои глаза обдели жаром. Пожимая руку учителя Вень, я ответил: Учитель Вень, я обязательно вернусь, чтобы повидать вас. Заботьтесь о своем здоровье. Я пойду. Он хитро улыбнулся. и больше ничего не сказал. Я не увидел Саздонгли и остальными. Забудем об этом. Я не буду ждать их. Я сложил вещи и одежду в свой пространственный карман. Настало время покинуть это место. Я прожил здесь почти целый год, и мне совершенно не хотелось уходить. Пока я шел, я вспомнил всех людей, которые стали моими друзьями в этом месте. Меня переполняло чувство потери. Покачав головой, я сказал: "Не думай об этом. У каждого человека есть свой собственный путь. Поскольку есть встреча, то значит есть и расставание. Я все еще могу встретиться с ними в будущем." Что? Этот знак передо мной. Он кажется ужасно знакомым. Я подошел к нему и присмотрелся. Это же гильдия наемников. Мойе голове сразу всплыли воспоминания о первой миссии, и я все еще не знаю, успешно она завершена или нет. Я не смог удержаться и горько улыбнулся. Точно, я пробовал здесь столько времени, что даже не отыскал Лонгменга. Я был настолько занят своими делами, что совсем забыл про него. Как же стыдно! Я должен пойти и попробовать. Если мы встретимся, это произойдет по воле судьбы. Проходя сквозь ворота гильдии наемников, я заметил, что это отделение было намного больше того, в котором я брал миссию. По всей видимости, сказываются масштабы городов, ведь это оказывает влияние на развитие отраслевой промышленности. И я огляделся. Моему счастью не было предела. В середине этой шумной толпы я заприметил знакомую высокую фигуру. Я громко прокричал «Лонг Мэнг!». Высокая фигура вздрогнула и повернула голову. Увидев меня, Лонг Мэнг, будучи приятно удивленным, крикнул мне в ответ. «Джангун, это ты! Ты пришел! Тебя не было так долго! Куда ты запропастился? Я считал, что ты попал в ловушку с теми бандитами!» Громко сказав это, он подбежал ко мне и крепко сжал мои руки. Тихо вздохнул и сделав вид, что я в депрессии, я ответил ему: "Я не попадал в ловушку, просто долгое время не появлялся в мире. Вот почему я так долго не приходил. Мне очень жаль." Longmeng рассмеялся и просто душно сказал: "Все в порядке. Раз ты пришел, то все хорошо." За последнее время я закончил немалое количество миссий и достиг Рангади в сетке наемников. Что ты собираешься делать? Мы подыскивали место, чтобы пропустить по стаканчику. Я не могу. Я приехал сюда, чтобы встретиться с тобой. Я должен пойти и завершить миссию своего учителя. Поскольку я не могу пойти с тобой сейчас, то в другой раз, если у меня не будет срочных дел. Я определенно составлю вам компанию, Лонгмен громко сказал. Этого может и не произойти. Очень трудно встретиться друг с другом. Как я могу позволить тебе так быстро уйти? Я хочу отправиться с тобой. Ты человек, которым я восхищаюсь в этой жизни. С этого момента я не оставлю тебя. Пожалуйста, не надо. Я ведь никакая-то не незамужняя молодая женщина. «Неужели я так сексуален?» Подумав об этом, я отвел его в сторонку. Его голос был слишком громким. Мне не хотелось привлекать внимание толпы. Я прошептал. «Лонг Мэнг, ты же понимаешь, что наши силы значительно различаются. Если я возьму тебя с собой, ты не сможешь мне помочь. Это может быть слишком опасно». «Я не боюсь опасности, так что возьми меня с собой». Я прошу тебя, я даже буду слушать твои приказы. Разве этого недостаточно? Он действительно пылкий человек. Эх, что же делать? Точно. Есть же еще такой способ. Я зловеще улыбнулся. Тогда как насчет того, чтобы я познакомил тебя с великолепным учителем? Ты сможешь обучаться под его руководством. После того, как ты станешь сильнее, ты можешь пойти со мной. Лонгмэнг усомнился в моих словах. Великолепный учитель? Хорошо, я всегда хотел иметь мастера, но мое боевое мастерство слишком посредственно, чтобы мастер даже просто взглянул на меня. У тебя, правда, есть хороший учитель. Я промолчал и взял в ручку с регистрационной стойки, написал письмо. Я передал его Лонгмэнгу и объяснил: возьми это, отправляйся в Академию рыцарей. и отыщи там директора Ли Кэй Вэня. Передай это письмо ему. Он все урегулирует. Если охранник не пропустит тебя, скажи, что тебя прислал я, и все будет хорошо. Лонг Мэнг взял письмо и пробормотал. Академия рыцарей? Это небеса боевых искусств, и я всегда мечтал обучаться там. Я и правда смогу? Я искренне благодарю тебя, Джангун. «Тогда когда придешь за мной?» Это был трудный вопрос. Я не знал, когда я вернусь обратно. Поэтому я ответил. «Я приду за тобой в течение трех лет. Ты должен усердно заниматься». В любом случае, когда придет время, я смогу заодно навестить учителя Вэнь. Хе -хе. Откуда мне было знать, что за эти три года я окажусь в гуще множества событий? Лонгмэн неохотно попрощался со мной по пути к городским воротам. Я шел с опущенной головой. Незапанно я почувствовал, что мой путь пригодило нечто пышущее великолепием. Я осторожно сделал несколько шагов назад. Когда я поднял взгляд, я был поражен. Передо мной расположился ряд фигур. Никто не отсутствовал. Это были Ксюси. Гао-де, Ксин-ао и Донг-ли. Видимо, они пришли, чтобы попрощаться со мной. Вы пришли? Я думал, что вы не захотите прощаться со мной. Конечно, я был необычайно счастлив, но я не смог закрыть свой рот, когда услышал их ответ. Сюси спросил. «Почему ты так медленно? Мы тебя уже полдня тут ждем. Поехали, командуй нами, командир». Даже закончив говорить, зловещая улыбка не исчезла с его лица. «Что? Что это за представление? Вы, ребята, неужели?» Посмотрев друг на друга, они одновременно ухмыльнулись и выпалили. «Мы хотим пойти с тобой, хе-хе». Даже услышав их слова, я все равно не смог осознать происходящего. Я просто на автомате спросил. А чем будет заниматься учитель Вень? Он согласился на это, улыбнувшись Ксин, а он сказал: "Конечно же он согласился. В противном случае нас бы здесь не было. Пойдем, командир. Совсем забыл. Мы единодушно решили переименовать нашу священную команду на наемники священной команды братского гарема Джангуна. Лучше будет путешествовать с таким именем." Когда наши деньги закончатся, мы сможем их подзаработать. Ты командир, а Ксюси твой заместитель. Только сейчас я понял смысл скрытой за улыбкой учителя Вень этим утром. Судя по всему, старик хочет, чтобы его ученики отправились в путешествие вместе со мной. Отлично. С таким количеством людей наша оборона и боевая мощь. значительно увеличится. Кроме того, все они обладают грозной силой. Задохнув, я сказал: "Получается, ничего не поделаешь. Давайте пойдем вместе". Все они издали радостный крик, поскольку думали, что я не готов взять их с собой. В этот раз они были очень довольны. Таким образом, мы с радостью отправились в наше настоящее путешествие.